И ш о я м а г а т а герой шести цветов. Там четвёртый пролог в подземной пещере. Он не мог пошевелить руками, как о н е мог пошевелить ногами. Он не мог говорить, не мог и поднять тело, веки, брови, рот, язык, плечи, грудь. Он не мог пошевелить ничем. Его тело лежало на холодной земле, рот был широко раскрыт, руки и ноги раскинуты в стороны. Он смотрел в потолок. Капля сорвалась с потолка и упала ему на нос, но он не скривился, даже не вздрогнул. Но он был живым. Он был в углу горной гряды на севере территории воющих демонов. Здесь одно из щупалец Маджина попало по животу святой одного цветка, и она упала. С тех пор г о р а называли «гора обморока». Северный ветер дул с океана, из-за токсинов Маджина все было окрашено в ярко-красный... Посреди деревьев в под н о ж и й горы была огромная пещера, он лежал в ней. Если бы обычный человек увидел его тело, то тут же отвернулся бы. Его кожа была ужасно высохшей, часть плоти выглядывала из глубоких порезов, его плоть темнела и гнила, грязные волосы растрепались и обросли, одежда высохла и затвердела. Но обычный человек тоже заметил бы, что к его шее сзади прицепилось насекомое, Паразит размером с кинжал, с к о с т л я в ы м телом и крыльями майского жука запустил в его кожу лапки. Казалось, что он лишь тело, но он был живым. Пещера освещала маленькая лампа под потолком. Слабый свет отбрасывал тени. Здесь было много тел на полу, и каждая лежала так же, как и он, они смотрели в потолок. Мужчины, женщины, старый млад, тела были самыми разными, но все были такими же гниющими, как он. У каждого к шее был прикреплен паразит. Их было около сотни, а то и 200, Все лежали на полу. Он был посреди одного из рядов тел, но он был живым. Он не мог двигаться или говорить, потому внешне не отличался от других тел, но одно его точно от них отличало, он ещё мог думать. Он смотрел на тёмный потолок, слушая звуки капающей воды, а в голове была лишь одна мысль — «Я должен спасти г е р о я в шести цветов». Он знал, что они в опасности. То, что преодолели герои 700 и 300 лет назад, нельзя было сравнить с грядущей угрозой. Может, святые ещё и не знали, что Дгуни и другие командиры Кьёма совершили невозможное. Герои были воинами силы и способны спасти мир, они были силами святых, но это не могло сравниться с мощью козыря д г у н е я Было сложно поверить в то, что инструмент г у н и я вообще существовал. Он знал, что только он и мог рассказать о плане Дгуне и героям, только он и знал правду. Если он не скажет героям, всё будет кончено. Он не мог двигаться, руки, ноги, рот, пальцы, ни одна часть тела не двигалась, а судьба мира лежала на его плечах. Он не мог задаваться вопросом, он должен был выполнить эту задачу, он должен был спасти героев шести цветов, и хотя свет увидеть было сложно, он не отпускал надежду. Он должен был рассказать им о козырной карте Дгунея. Он должен был рассказать им о чёрном пустоцвете».